«Вот сволочи!» — сказал он хмуро. — «Паразиты! Я им велел взять с тебя подписку о неразглашении, а перед ней у нас всегда такой ролик показывают, чтобы человек не просто бумагу подмахивал, а четливо понимал, что будет при разглашении. Они тебе ничего не объяснили? И ты, значит, на спецпроцедуру так в темную и поехал? Козлы убогие!» «Ну ничего, разберемся и накажем виновных. Будет им, блядь, тринадцатая зарплата в твердой валюте!» Он поднялся, стал облакнуть с профилем Данте-Легери на обложке и некоторое время сосредоточенно водил по бумаге ручкой. Причем я сразу догадался, что он рисует внутри такие же профили Данте, только маленькие. Почему-то эти люди думают, что за долгий двадцатый век Мы не изучили их методов работы. Положив блокнот, он шагнул ко мне, словно собираясь своим запоздавшим объятием исцелить все мои душевные раны. Но тут на его столе зазвонил телефон, шмыга чертыхнулся и поднял трубку. Несколько секунд он слушал, а потом его лицо стало хмурым и внимательным. «Так точно», — сказал он и положил трубку. Подняв на меня глаза, он виновато развел руками. «Видишь, что творится? Сегодня не смогу. Боевая тревога. Давай встретимся через день, и я все тебе объясню. Умоляю, чуть потерпи не бери в голову. Сейчас тебя отвезут домой. Не волнуйся, найду тебя сам». Глава вторая. «Может быть, на меня все еще действовал наркоз» но дома я почти не думал о случившемся. Отмыв с рукава пиджака маленькое пятнышко крови, я так и не понял, откуда оно взялось, я без аппетита поел и лег спать. Ужас начался в середине ночи. — «Семён сказал вдруг в моем мозгу замогильный голос. — Ты готов к расплате, семён. Я отбросил одеяло и приподнялся на локтях. В окне светила мистическая луна, ветер раскачивал занавески. Все было, как в немецкой романтической трагедии. Эта минута очень подходила для того, чтобы сойти с ума или хотя бы до смерти испугаться. Я именно так и поступил. Испугался до такой степени, что на голове зашевелились остатки волос. Дело в том, что слова раздавались не где-то рядом — а приходили из самого центра моего существа. Но это был не так называемый внутренний голос, который мы на самом деле просто воображаем, а настоящая речь. Только она доносилась из сокровеннейшего внутреннего измерения, откуда раньше со мной не говорил никто. И это было непередаваемо жутко. «Кто ты?» — спросил я, оглядываясь ты оскорбил мой дух, сказал голос. И теперь я буду тебе мстить. У-у, смешно выглядит на письме, но когда голос завыл в моей голове, это было даже не знаю, как передать. Как будто бригада зеков, которая строила мою одесскую квартиру, вдруг воскресла, проложила инфернальный дымоход между моим носом и ухом, и в нем загудел страдальческий ветер ада. Я ущипнул себя, но не проснулся. — Кто ты? — спросил я с трепетом. — Я дух диктора Левитана, — ответил голос. В первый момент я окупился, как камбала на привозе. — Я... я очень рад, — сказал я растерянно. Для меня это большая честь. Я много времени посвятил изучению вашего наследия, Юрий Борисович, а в детстве даже отрабатывал дикцию, стоя на голове. Прочел, что так делали вы. Ты издевался над моей светлой памятью самого детства, грёбаная свинья. Тут я понял, что это какой-то подвох. Интеллигентный еврей, который всю жизнь работал на радио, не скажет такого даже выпивший, а уж тем более с того света. «Я не издевался», — сказал я, стараясь, чтобы в моем голосе звучало собственное достоинство и совершенно неожиданно для себя перешел на интонации Левитана.